Глава девятая. В то утро я несколько раз сменила одежду, по-разному укладывала волосы и дважды красилась. Однако, посмотревшись в зеркало, я поняла, что выгляжу не собой. И это было неправильно. Смирившись с мыслью, что лучше не стану, я умылась, заплела пряди в косу, надела обычную футболку с рисунком кота на груди и льняные потертые джинсы. Захватив рюкзак и обув застиранные балетки, я вышла из дома. Машина подъехала практически сразу. Водитель распахнул передо мной дверцу. Я смутилась, но воспользовалась помощью. Устроилась на заднем сиденье и всю дорогу до больницы рисовала в блокноте горошины нот. Затем привычно вырвала, смяла и закинула в карман рюкзака. Там было достаточно рифмованных строчек поверх неровных полос нот. Я всегда немного стыдилась своих увлечений. В нашей семье все занимались творчеством. Тетушка у нас рисовала, но ее картины дышали беспросветностью. Их считали порождением больного ума. Носить такое клеймо мне не хотелось. Вот и оказывались все мои творения в темных углах гостиной, на чердаке, где была моя комната. Но в конечном варианте листочки всегда оказывались в мусорке. Однако мама тайком вынимала некоторые из них и складывала в старую шляпную коробку. Она строго запретила мне соваться в это хранилище и хоть что-то изымать. Мама искренне считала меня талантливой и даже оплатила уроки музыки у частного преподавателя. Я понимала, что в нашей семье лишних денег не было, а потому ценила этот подарок близкого человека. Ознакомившись с АЗАМИ, я перешла на самостоятельное обучение. К моей удаче для этого было достаточно уроков из интернета и хорошего слуха. Мы жили на окраине городка. Потому я могла без опаски сидеть на плоской крыше веранды, бренча собственные мелодии. «Я буду ждать вас на парковке», — напомнила себе водитель. «Позвоните, когда освободитесь». На последнем слове он смутился, словно сказал что-то неуместное. «В общем-то, я и сама могу добраться до дома», — смутилась я. Мужик осуждающе посмотрел на меня через зеркало заднего вида и покачал головой. «Я работу могу потерять, если не выполню поручения хозяина». Ох, я зябко поежилась. Человек на переднем сиденье хотел что-то сказать, но поджал губы и отвел взор в сторону. «Возьмите визитку». Мужчина протянул картонный прямоугольник. «Позвоните, когда покинете больницу. и Я отвезу вас домой». Я пожала плечами, понимая, что возражать глупо. В конце концов, человек всего лишь выполнял свою работу. И портить ему жизнь своими капризами мне не хотелось. Как и задерживать без дела. Я вышла из салона, игнорируя попытку водителя помочь мне выбраться. Уютный двор больницы пестрил мраморными дорожками. Яркая зелень газона резала глаза. Несколько клумб раскинулись перед входом. На лавке из светлого дерева сидел старик в идеально скроенной пижаме в узкую полоску. Он мог бы сойти за простого смертного, если бы рядом с ним не топтался телохранитель. Здоровяк подозрительно оглядывал всех проходящих мимо. И я удостоилась его внимания ненадолго. В приемном покое меня остановил охранник. Я пояснила, что о моем визите договорились заранее. Сотрудница в хирургическом костюме уточнила имя пациента, быстро сверилась с записями и заулыбалась. «Вас ждут. Сейчас вам нужно надеть это». Она протянула мне пакет с одноразовым халатом. «Вас проводят». Я наскоро набросила тонкую ткань поверх одежды. Неожиданно поняла, что мои руки дрожат. Но никто меня не смотрел, не торопил. Только за одно это я уже была благодарна персоналу. Казалось, что передо мной расшаркиваются. Это было непривычно и неприятно. Юная медсестра в розовой одежде проводила меня до палаты на нужном этаже. «Он тут?» – уточнила я, замирая от нехорошего предчувствия. Девушка кивнула и неожиданно спросила, «Вы та самая?» «Что?» – нахмурилась я. «Вы его невеста, серьезно?» В тот момент я впервые увидела зависть в чужих глазах. Неприятная эмоция резанула по нервам. «Мне пора!» – буркнула я и демонстративно отвернулась. «Не стану мешать вам!» – последнее слово прозвучало подчеркнуто вежливо. Только я едва заметила это, мне предстояло увидеть Кейна. Мимо проходили отрешенные сотрудники, а я все никак не решалась войти в палату. Уткнулась лбом в теплый пластик двери и выдохнула. Пришедший накануне мужчина просил меня зайти к сыну, просто навестить его.